Глава 27. От судьбы не уйдешь. Вечером, когда Катя пришла с работы, Сергей уже был дома. Он проверил у детей уроки, помог Ане с домашним заданием, теперь сидел в компьютере, что-то искал для себя. Она быстро приготовила ужин, хорошо, что овощи были почищены. Сегодня Аня не пришла помогать маме на кухню, как обычно. И Катя поняла, почему. Но она и не собиралась разговаривать с дочкой при всех поэтому позвала Андрея, чтобы помогал. Ужин был готов быстро, а пока она поставила вариться бульон на обед, ведь обедала вся семья. Хорошо, что она купила мультиварку, и это во многом облегчало ей процесс приготовления еды, хотя ей казалось, что обычным способом щи получаются у нее вкуснее. После ужина она сказала Ане, чтобы та помогла ей убраться, а потом предложила на выбор, или они разговаривают на кухне, Или идут в Ванину комнату. «Мама, нам задали много читать на завтра». «Вот как? И что же ты делала до сих пор? Опять куклам шила одежду?» «Анна, мы сейчас с тобой поговорим, а потом ты будешь читать. А если не успеваешь, я заберу на время твоих кукол, чтобы не мешали». «Рассказывай, за что ты била того мальчика портфелем?» «Я не ожидала, что ты такая хулиганка. Разговаривать не пробовала?» «Мама, а если он нормального языка не понимает?» Я ему сколько раз говорила, не ставь подножек, не обижай первоклассников. Он обещал, а потом опять. Кто из него вырастет?» Последняя фраза явно была услышана от кого-то из взрослых. «Значит, ты думаешь, что сможешь его заставить измениться? И именно силой? Аня, если человек родился таким, почему он должен меняться? Потому что он тебе этим не нравится. Если бы он тебе нравился, ты бы не пыталась его воспитывать, принимала таким, какой есть». «Не нравится — не дружи, а руку не поднимай. Представь, что вы вырастете поженитесь, и тогда уже он начнет тебя бить портфелем по голове. А у тебя будет дочка, и ты будешь или терпеть, или уйдешь от него. Может, тебе стоит найти другого друга, который не обижает младших? Мама, если я не буду его воспитывать, он так и будет делать». «Понятно, ты решила его воспитывать. Но тут получается интересная ситуация. Он дерется». А ты за это его так же бьёшь. Чем ты лучше его поступаешь? Тем, что у тебя хорошие намерения А может, он учит учеников смотреть под ноги? Аня задумалась. Я не буду его бить и не буду с ним дружить. Мама, но он не даст другим мальчикам дружить со мной. Аня, тебе только восемь с половиной лет. Какие мальчики? А с девочками ты не пробовала дружить? И показывать им новые одежды для кукол? Я не думала об этом, мама. — Пошли, покажешь мне, что ты там шила. Надеюсь, одежда не пострадала, не моя, не твоя. — Нет, я использовала свое платье, которое мне мало. Меня спросила. — Я же для Тани, тети Алисиной, откладывала одежду. — Да там столько набралось. Я только одно взяла, совсем маленькое. Ну, или два. Аня — Аня! Аня на следующий день засунула несколько платьев для куклы в портфель, чтобы показать одноклассницам. С Ярославом она даже не поздоровалась. Кстати, он также обиделся за вчерашнее. Да и отец его также видел эту драку и отчитал сына. Но за то, что позволяет себя бить. Поэтому с сегодняшнего дня их дружба стала на паузу. Нужно сказать, что оба, и Аня, и Ярослав, страдали от этого. Но когда в следующий раз мальчик захотел поставить подножку, он вспомнил слова Ани, вспомнил ее синие от злости глаза и то, как она лупила его портфелем. И ему расхотелось это делать. И в самом деле, а зачем он это делает? Он и сам не понимал, просто вымещал свою обиду. Прошел месяц, вместо Дарьи поставили нового человека, мужчину, чтобы он курировал фермеров и предпринимателей. На самом деле, это была просто ненужная никому организация, которая только тем и занималась, что требовала сдавать отчеты, занималась каким-то контролем... А вот помощи от них никакой, просто получали зарплату, и очень неплохую. Ничего для Сергея с Антоном не поменялось. Ну, привозили уже новому куратору образцы продукции, но тот хоть не настаивал на индивидуальной встрече. Катя готовила по заказу травяные сборы, отбой от желающих лечиться без таблеток не было. Но как специалист она понимала, что без официальной медицины не обойтись. Вот и сегодня пришел мужчина, и сразу с порога. Екатерина Дмитриевна, дайте мне травку. Мне как-то нехорошо, голова болит, вялость. Посмотрела Катя на мужчину. Он красный, глаза блестят. Стала измерять температуру. Оказалось, 38,2. А он этого даже и не заметил. Осмотрела ОРЗ, но, скорее всего, грипп. Отправила лечиться домой. Выписала таблетки, чтобы сбивали температуру, если будет выше, чем это. Ну и травки, само собой, от простуды. Та же бузина, липа и другие, более серьезные. А то травки дайте, нехорошо мне. Прокварцевала кабинет после него, это обязательно. Но все равно, он же в очереди сидел с пациентами. Она-то не заражалась, защита у нее стояла и от инфекции, а другие. Потом пришла женщина, она уже прошла у нее курс травами. Давление у нее было высокое, и таблетки не могли подобрать. Несколько раз даже магнезию колола ей. — Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна. Вот пропила курс трав, что вы давали. И, знаете, стало лучше. Так я забыла, мне как снова повторить? — Придете через два месяца от последнего дня, когда пили травы. Но если будет хуже, приходите сразу. Давление проверяйте. — Ага, я поняла. А вот я была летом на УЗИ, у меня песок в почках нашли. С этим что делать? «Давайте посмотрим результаты». «Ага, действительно, песок и небольшие пару камешков. Будем пить травку, чтобы растворить?» «Ну, конечно, раз вы предлагаете, почему бы не попробовать?» Пациенты Кате доверяли, даже если приезжали из других деревень или из района. Она принимала их как фитотерапевт. Все как-то шло своим чередом, но Катя уже переживала, как это она когда-то отсюда уволится, чтобы принимать пациентов как ведьма. Пока это, к счастью, должно было случиться нескоро. Но чем больше она училась у бабушки, тем больше понимала, что к какой-то мере уже сама обладает силой. Вот сегодняшняя пациентка с песком в почках. хотя и без результатов УЗИ все увидела. Но не скажешь же пациентке, у вас то-то и то-то. Но пока она только видела, что за болезнью человека. Если и исцеляла руками, то только раны и переломы. Другое и не пыталась, хотя понимала, что, может, и другое исцелять, это у нее получится. Наконец рассказала об этом бабушке. Та выслушала, потом, подумав, ответила. — Пока не вздумай. Понимаешь, перекос будет. Если появится кто-то еще один темный, тогда и будешь пробовать практиковать помаленьку. Я поговорю с хранителем, но он с двумя работать не сможет. Да еще и Андрюша подрастает, хоть бы ты его не спровоцировала, его и так еле сдерживают хорошо хоть у ани дара нет да зато она дружит с сыном темных ярик это их сын удивилась катя и добавила хорошо что они поругались от судьбы не уйдешь усил свое чувство юмора